Руден-Парва оказалась всего лишь небольшой деревушкой. Она расположилась в самом дальнем уголке графства, к югу от Калифорда и к югу от гораздо более населенной деревни Грейт-Руден. Слоун и Кросби добрались туда около половины третьего, когда на улицу, и без того не знавшие, что такое оживленность, Опустилась после послеполуденная деревенская тишина, какая бывает субботним днем. «Ну и дыра!» — сказал Кросби. Они остановились возле единственного гаража в Парва, чтобы спросить дорогу. И Констебль нажал кнопку звонка с надписью «Для услуг» возле одинокой колонки с горючим. Действие последствий не возымело. Попытайтесь добиться чего-нибудь в конторе, — ворчливо предложил Слоун. Там повезло больше. Крозьби вернулся, источая слабый запах керосина, и сказал, что ферма «Падуб» находится примерно в полутора милях от этого места в деревне. А здесь у них, значит, площадь Пикадилли, — заключил Слоун, оглядывая все двенадцать домов, тесно прижатых друг к другу. Мне сказали, что мимо все равно не проехать, — сообщил Кросби. — Здесь только одна дорога. Вскоре они подъехали к ферме. Она тоже была погружена в какое-то деревенское оцепенение, хотя создавалось впечатление, что в данном случае это ее постоянное состояние и никак не связано с субботним днем. Парадным входом, который едва виднелся за деревьями, похоже, не пользовались несколько лет. Стук в дверь черного хода вспугнул нескольких наседок, клевавших во дворе, а больше не привел ни к какому результату. Дом был старый. Длинная, низкая постройка с окнами, созданными для того, чтобы пропускать как можно меньше света и черным ходом, предназначенным для карликов. Полицейские перенесли свое внимание на двор. Слева стоял длинный амбар. Его покрытая соломой крыша оказалась плодородной почвой для всякого рода растительности. За ним располагался зловещего вида сарайчик, в истинном назначении которого слон нисколько не сомневался. В другом углу стояли два старых трактора, а рядом с ними заржавленный агрегат, о применении которого... Двум городским полицейским приходилось только догадываться. «Барана, что ли?» — неуверенно высказался Кросби. «Будь эта штука моя, я бы поместил ее в комнату ужасов», — начал Слоун, когда вдруг увидел, что они больше не одни. Комната ужасов находится в музее восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне. В ней экспонируются сцены убийств, фигуры известных преступников и тому подобное. из -за амбара осторожно выглянула женщина в старом плаще. — Вы из управления по сбыту молока? — прокричала она, сохраняя дистанцию. Слон ответил, что нет. Она немного приблизилась. — Из Министерства сельского хозяйства? — Слон покачал головой и она подошла еще ближе. «Да», — с сомнением произнесла она, — «я вижу, что вы не оттуда». У женщины было обветренное загорелое лицо, по которому невозможно определить возраст. Из-под старого плаща выглядывали юбка из сержа и черные резиновые сапоги. Налоги мы уплатили. По-видимому, ферму-паду посещали только с официальными визитами. Слон объяснил, что он ищет человека по имени Сирил Дженкинс. «Дженкинс?» — рассеянно повторила она. «Здесь такого нет. Здесь только я и Олж». «Сейчас да», — согласился Слон. «Но когда-то здесь жили Дженкинзы. Лицо ее прояснилось. «Да, правильно, до нас!» Превосходно, дружелюбно произнес слон. Итак, вы знаете, что с ними стало? Старик умер, сказала она. Еще до нас. Мы ведь здесь двадцать лет, знаете ли? Слон в этом не сомневался. Крышу амбара не чинили по меньшей мере лет двадцать. Ферму мы получили после старика, сообщила она. Молодому, видимо, она была не нужна. Молодому? переспросил Слоун, стараясь скрыть интерес. — Да. Она с любопытством взглянула на Слоуна. — Ферма была ему не нужна. Он ведь воевал, знаете ли? — Правильно. — А после войны, видимо, не захотел здесь селиться. Слоун охотно этому верил, а вслух произнес. — К уединению нелегко привыкнуть, если какое-то время провел вдали от дома. — Да. Она стояла, рассматривая своих гостей. «Здесь очень тихо, знаете ли. Живем только я и Олш, и нам ничего не надо, все есть». Последнее замечание было не совсем справедливо. Что касается миссис Олш, то ей совсем не помешала бы ванна, скажем, раз в месяц. «А этот молодой, — сказал Слоун, — он женился?» Она кивнула. «Да, но я слышала, говорили, будто его жена умерла». «Куда они уехали после того, как вы купили ферму?» Это был важный вопрос. И в первую секунду Слон боялся услышать от нее, что она не знает. Но вместо того женщина насупилась. Э -э, «Кажется, в Калингоук. «Еще один вопрос, миссис Олш потому как она посмотрела на него, было видно, что она привыкла к официальным вопросам. «У этого старика Дженкинза, «Да». «У него был только один сын?» Она покачала головой. «Я слышала, была и дочь, но сама я никогда ее не видела». После дознания... Пастор и миссис Мейтон пригласили Генриету перекусить в Бербере. Билл Торп отклонил приглашение, сославшись на то, что ему нужно доить коров, да и других забот много. «Субботний день», неловко, — неловко объяснил он, — «и все работники разошлись по домам». Было ли это в действительности, или, он сказал так, «из-за тишины, последовавшей после его упоминания о браке», Никто не знал. Он извинился и ушел, прежде чем они покинули городскую ратушу. Арбикан договорился с Генриеттой о встрече у него в конторе во вторник днем после похорон. Кроме того, он тактично осведомился о состоянии ее финансов. Отчет девушки прозвучал с достоинством. Арбикан пожал всем руки и отправился в Калифорд. Впрочем, Упоминание о деньгах пробудило у пастора воспоминания. «По поводу небольшой неувязки с наградами, — начал он, когда принесли кофе. «Да — Да, — вежливо отозвалась Генриетта, — для нее это не было небольшой неувязкой. Но если мистер Мейтон склонен представить дело так, она решает один вопрос — который часто меня озадачивал. Он положил в чашку сахар. «Ваша мама...» Она не была ей матерью, но Генрета промолчала. К этому времени девушку одолела большая усталость. «Ваша мама была очень независимая женщина». «Да, с этим спорить не приходилось. Достойное одобрение, конечно, всяческого» и не из тех прихожанок, кому легко помочь. Она не хотела быть кому-нибудь обязанной. — Вот именно! — он сделал глоток кофе. — Я хорошо помню, что однажды предложил ей обратиться в Калишерскую полковую благотворительную ассоциацию. — Вот как? — Да. — За пособием, которое теперь, кажется, называется «На продолжение образования». В мое время оно называлось. В конце концов, добродушно перебила мужа миссис Мейтон. Для того ведь и существуют фонды, не правда ли, дорогая? Да, сказала Генрета. Но, конечно, продолжила миссис Мейтон, это было до того, как ты получила стипендию. И хотя мы всегда знали, что ты получишь ее, в таком деле никогда нельзя быть уверенным, не так ли, дорогая? — Да так, — энергично подтвердила Генриэта. Она сама никогда не была уверена, что добьется стипендий, хотя все вокруг ее успокаивали. — Миссис Дженкинс очень резко говорила со мной, — печально вспоминал пастор. — Вежливо, разумеется. Она всегда была очень вежлива, но тверда. «Получишь ты стипендию или не получишь?» «Она не хотела иметь с благотворительностью никаких дел!» Миссис Мейтон заметила, что у некоторых людей предубеждение против пособий. Пастор поставил чашку. «Конечно, все это обретает смысл теперь, когда мы знаем, что Сирил Дженкинс не погиб на войне». «Нет, не обретает» возразила Генриетта. Разве? Слегка удивился пастор. Видите ли, пробормотала Генриетта. Она сказала, что полковая благотворительная организация все-таки мне помогла. Как любопытно. Я знаю, быстро добавила девушка, что стипендия очень важна, но ее едва хватило бы, чтобы сводить концы с концами. Пастор кивнул. — Истинно так. Когда я начала учиться, — холодно договорила Генриетта, — откуда-то стали приходить деньги. — Ты имеешь в виду все то время, пока ты находилась в колледже? — Да. Университетская казначейша следила, чтобы я получала определенную сумму в начале каждого семестра. Она покраснела. «Мне сказали, что деньги присылают. Искали ширского полка. Иначе...» «Иначе...» — тактично вмешалась миссис Мейтон. «Я уверена, ты бы отказалась от них точно так же, как когда-то твоя мама». «Да». Пастор кашлянул. «Мне кажется, все это может заинтересовать инспектора Слоуна». «Скажи мне, казначейша сама сообщила тебе, откуда поступают деньги?» Генрета нахмурилась. Она просто сказала, что это из полковой благотворительной ассоциации. «Как странно!» — произнес пастор Ларкинга. «Эта новость...» явилось еще одним маленьким кусочком, который, когда его подгонит к другим, многочисленным осколком правды и лжи, деталям, непреложным фактам, рутинным опросам, достоверным свидетельством, рассказам очевидцев и умозаключением детективов, даст в один прекрасный день целую картину вместо разбросанной мозаики. Об этом последнем кусочке сообщили инспектору Слоуну, когда тот по заведенному порядку позвонил в полицейский участок в Бербери после визита в Руден-Парва. Он и Кросби зашли в главное полицейское управление графства Калешир удостовериться, что поиски некоего Сирила Дженкинза, объявленные полицией Калефорда по просьбе отделения в Бербери, не распространились пока дальше городской черты. — Помилосерствуйте! — взмолился дежурный инспектор Калифорда. — Это был старый друг Слона по фамилии Блейк. Блейк по-английски «черный». Отвергнув, причем очень энергично явно напрашивающееся прозвище «могильщик», Он смирился с тем, что его во всем графстве знали как землекопа. — Здесь, в округе десятки деревень. Слоун кивнул. — И в каждой свой отдельный маленький архив, наверное. — Вот именно! — Блейк пододвинул Слоуну чашку чая. — А что ваш суперинтендант по-прежнему лютует? — Он не меняется, — сказал Слоун. — Он, да, весельчак, Гарри, даже не знаю, как ты выдерживаешь, — посочувствовал Блейк. — Право не представляю. На радости горе в эти выходные дни дежурил суперинтендант Лис. — Но, слон, — прорычал он в трубку, — как у вас дела? — Не так уж плохо, сэр. В настоящий момент у меня появилась пара обнадеживающих версий. — Ха! Суперинтендант не терпел оптимизма ни в ком, меньше всего в своих подчиненных. — Насколько обнадеживающих! — Когда-то давным-давно, сэр. — Что это, сказка, слон? Любовная история, — коротко ответил тот. Ли хмыкнул. Продолжайте. — Когда-то у некой леди Гаррелл Был роман с неким майором Хоклингтоном. «Да неужто?» — последовал насмешливый вопрос. «Да, сэр». «И звон пошел по всей округе?» «Боюсь, что да, сэр». «В мое время все было иначе, Слоун». «Да, сэр. Только это случилось очень давно». «Тем хуже» тут же возразил Лиз, гораздо хуже. В то время мораль была моралью, а теперь даже не могу сказать, что это такое. Да, сэр. Мнение суперинтенданта о пороке вошло у них в отделе в поговорку. Это леди Гаррелл, Да, сэр. Вы хотите сказать мне, что это девушка, из-за которой весь сэр Бор? Это было немного несправедливо. Генриетта, сэр? Спросил слон, придав своему тону столько упрека, насколько смог решиться. Генриетта, Лис выдержал паузу. Чертовски глупое имя для девушки, как вы думаете? Старомодное, сказал слон. Почти историческое, даже можно сказать. Лис фыркнул. «Вы полагаете, что она — естественный результат этого романа?» Я бы не стал так утверждать, сэр, без предварительного расследования. Генерал практически совсем спятил. «Это ничего не значит, — быстро ответил Лис, — или, скорее, помогает делу. Каким образом, сэр?» Лис хихикнул, словно от непристойной шутки. «Предположим, он женился на какой-то молодой штучке. Ну и?» «Тогда, весьма вероятно, она завела Амура с молодым майором, как его там. Хоклингтон, сэр!» «Весьма вероятно», — повторил суперинтендант, успев войти во вкус. «Да, сэр. Я понимаю, к чему вы клоните. Это было еще мягко сказано. Но нам достоверно неизвестно, была ли она молода. Тогда узнайте. Да, сэр. Детектив глотнул. Как неизвестно, был ли молод майор Хоклингтон? Здравый смысл подсказывает слон, что они не были стариками, раз затеяли роман. Да, сэр. Слоун не был знаком с миссис Лис, знал только, что она разводит кошек. Интересно, каково быть замужем за суперинтендантом? Она умерла? — Леди гаррелл я имею в виду, — сбивчиво пояснил он. — Но это не мешает ей быть матерью генеретты, — отрезал Лис. — Да, сэр. — Как насчет майора Хоклингтона? — Херст, камердинер генерала, ничего о нем не знает. — Так узнаете вы, Слоун, раз уж вы этим занялись. — Да, сэр. В конце концов, двадцать два года назад она могла лишь вступить в зрелый возраст. Суперинтендант сам находился в этом самом возрасте столько, сколько его помнил Слоун. А затем умереть сравнительно рано. «Умерла, но так и не услышала слова «мама», — исказив цитату, проговорил Слоун, который когда-то видел пьесу «Истлин» в исполнении любительского театрального кружка в Бербере, и это оставило в его памяти неизгладимый след. Суперинтендант, пропустив мимо ушей литературный экскурс, сказал только «Пусть в сомерсет хаусе Перевернут все записи рождений давностью в двадцать год, которые приходятся на фамилию Хоклингтон Гаруэл или просто Хоклингтон, если на то пошло. Или Гаруэл, подсказал слон. Незаконному ребенку дают фамилию матери. Ли хмыкнул. По крайней мере это не Смит, спасибо и на том. Вы не думаете, с надеждой спросил Слон, что ее светлость, если это действительно мать Генриетты, могла обратиться в суд для установления отцовства? Не думаю, ответил Лис. Жаль. Люди того круга, Слоун, обычно делают по-другому. В голосе суперинтенданта послышалась нетерпеливая нотка. Они находят преданную няньку который хорошо их знает, и отправляют ее вместе с ребенком куда-нибудь в деревенскую глушь. Опасения словно подтвердились. А затем, развивал свою тему Лис, обеспечивают ребенка и няню на расстоянии. В случае с Леди Гарвелл, это расстояние в обоих смыслах оказалось значительным, ведь она умерла. Поэтому Слоун предположил, что суперинтендант имеет в виду майора Хоклингтона, и сказал, — Да, сэр, хотя я все же не понимаю, почему Грейс Дженкинс должна была умереть как раз накануне совершеннолетия девушки. — Спросите об этом майора Хоклингтона, — мрачно предложил Лис. — Или, если на то пошло, сэр, Почему Грейс Дженкинс всеми путями старалась скрыть настоящее имя девушки? И тут же весело болтала о семействе хоклингтон Гаррелл. Если леди Гаррелл была матерью, то это странно. «Девушке в колледж кто-то посылал деньги», — сказал Лис. «Она и священник только что заходили рассказать об этом». — Алименты, — сказал слон. Через казначейшу. Слон что-то нацарапал в записной книжке, чувствуя, как тает последняя надежда на воскресный отдых. — Мы могли бы вернуться сразу, как повидаем Сирила Дженкинса. — А повидаете вы его? — язвительно заметил суперинтендант Лиз как только получите от инспектора блейка стакан чая вместе с соболезнованиями калленгок более отвечал требованиям современной деревни чем руден парва для этого были все необходимые слагаемые церковь посреди площади старая усадьба поодаль лавки, почта, несколько богаделен вдоль реки и даже крикетная площадка. «Все, что нам нужно, — заметил Кросби, — найти типа по фамилии Дженкинс». «Не совсем так», — поправил его Слон. «Если верить государственному архиву, типа зовут Сирил Эдгар, и проживает он в доме номер двенадцать на Хай-стрит». Проще простого, сказал Крозби, объезжая вокруг церкви. Уверен, это будет улица, где находится почта. Не торопитесь с выводами, сказал слон. На всякий случай. Сэр, вы полагаете, он ее отец? А на это я отвечу, Кросби, когда повидаюсь с ним. Фамильное сходство? Нет. Слон. С содроганием вспомнил миссис Уолш. Это называется Евгеникой. Они нашли дом под номером 12 довольно легко. Большинство домов на Хай-стрит были старые. К тому же маленькие, но ухоженные. Видимо, ни модернизаторы деревни, ни поборники старины не добрались еще до Хай-стрит, В Калингоуке ни один из домов этой улицы не пострадал в результате переделки для более состоятельных жильцов. Лишь в цветовой гамме наблюдалось свежее разнообразие. Дверь с двенадцатым номером выкрасили темно-зеленой краской. Слон постучал, никто не ответил. — Вот повезло нам, — мрачный изрек Кросби, — если он уехал на футбольный матч. Подразумевалось, хотя прямо сказано не было, что не окажись детектив-констебль Кросби по несчастью в рядах полиции ее высочества, именно там он проводил бы этот субботний мартовский день. Бербери играет против Ластона. Да ну, на своем поле. Это был верх несправедливости. В следующую субботу к придется потратить немалые деньги на поездку в Ластон или Калифорд или Киниспорт, чтобы увидеть игру. Слоун снова постучал. Опять никакого ответа. Он оглядел улицу. Где-то должен был находиться проход, ведущий на задние дворы. Полицейские начали поиски и шли до тех пор, пока не обнаружили его узкую неровную тропинку, куда выходили все двери черного хода. Некоторые из них были так же аккуратно покрашены, как двери парадного хода, другие нет. Номеров никаких не было. Крозби отсчитал дома с начала квартала. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Он остановился... Удобротно добротно сделанных дверей. — Думаю, здесь, сэр. — Молодец, — сказал Слоун, который к этому времени уже отметил, что черный ход был выкрашен в тот же темно-зеленый цвет, что и парадный. Возможно, хозяин из тех, кто отвечает на стук только с черного хода. Они так и не смогли убедиться в справедливости этих слов. Задняя дверь была слегка приоткрыта. От стука Слоуна... Она открылась еще больше, а когда опять не последовало ответа, Слоун открыл ее еще шире и просунул голову внутрь. «Есть — Есть кто-нибудь дома? — крикнул он. Сирил Дженкинс действительно оказался дома. Правда, возникло одно затруднение. Он был мертв, как бревно.